Рок-группа, которую я так и не создал. — Конформист вы, Андрей Алексеевич, — сказал мне как-то раз, — Филипп Фетчин. Мы сидели за столиком в кафе Смольного института. Филипп — заместитель декана, я и Кристина Пекина — преподавательница английского языка. Эта Кристина была в свое время моей однокурсницей, и мы знали друг друга с очень давних времен. Почему это конформист, удивился я. я? наоборот. Я левый, я за революцию. Вот потому ты и конформист, — ухмыльнулся Фетчин. Сейчас ведь модно быть левым, под это гранты раздают. Ухмылка Фетчин мне не понравился Ты на что это намекаешь? — говорю. — Чего ты врешь? Это когда я гранты получал. Я сроду. Никакие гранты не подавал. А Сорос всегда недолюбливал. — Я за идею. Да и где ж я конформист? — Где, где, — пожал плечами Фетчин. — Да везде. — И это туда же, — подумал я. — Мало мне дома разговоров. — Ты со всеми и дружишь, — спокойно продолжал Фетчин. — Беседуешь, особенно с девушками. — Даже с теми, кого знать не знаешь, заигрываешь. — Да и темы выбираешь конъюнктурные. — На публику то Андрей Алексеевич, работаешь, — резюмировал Фетчин. — Хочешь всех развлекать? Хочешь быть в центре внимания, да еще при этом и идеалами прикрываешься. — Вот скажите, Кристина Владимировна, — повернулся Филипп к Кристине, которая во время нашего разговора сосредоточенно ела пирожок с мясом, — а вот когда вы вместе с Андреем Алексеевичем учились, он тоже был таким. — Каким? — спросила Кристина с набитым ртом. — Кристина, — вмешался я, — ты сосредоточься. Тебя спрашивают, был ли я лядью. услышав слово «ядь, Кристина покраснела, а Филипп поморщился. — Не передергивайте, Андрей Алексеевич, — сказал он. — Я вас так не называл. Я упрекал вас в некотором, подчеркиваю, в некотором, конформизме. — Ладно, — согласился я. — Пусть Кристина скажет. Ну что, был я лядью, когда мы учились? Кристина некоторое время молчала, сосредоточенно глядя перед собой, а потом сказала Фетчину словно оправдываясь. — Филипп Владимирович! Но мы в нашей группе Андрея все равно любили. «Все это ложь», — говорил я себе по дороге домой. «Ложь и уныние. Они все просто сговорились против меня. Я никогда не искал дешевой популярности. Она эта дешевая популярность меня искала. Искала, это верно, но не находила. Я прятался, а когда находила, то ей мужественно сопротивлялся». Справедливости ради, надо сказать, что один случай был, да и то в молодости, в конце 80 когда моему приятелю, Федору Двинятину, пришло в голову создать рок-группу. Мы тогда оба учились на третьем курсе филфака, правда, на разных отделениях. Федя на русском, а я на английском. Шел 1988 год. Стоял теплый сентябрь. Однокурсники уехали в совхоз собирать картошку, А нас с Женей усадили в кабинет русского языка. Нам принесли две огромные стопки и карточек с диалектными выражениями. результат работы двух экспедиций в Новгородскую область. Преподавательница Виктория Карповна велела разобрать эти карточки по деревням и разложить на соответствующие стопки. Мы взялись за работу. К середине следующей недели карточки были аккуратно распределены на 6 стопок. К этому моменту Виктория Карповна ушла в отпуск, и об окончании работы мы доложили уже другой преподавательнице, Елене Алексеевне. — Зачем это вы сортировали карточки по деревням? — возмутился она. — Нам так сказали, — растерянно ответил Двинятин. — Глупость вам сказали, — растердилась Лена Алексеевна. — Это совершенно бессмысленно. Делайте все заново, разложите карточки по алфавиту. Она ушла, сердито хлопнув дверью, а мы понуро вернулись к нашим стопкам и принялись раскладывать их содержимое теперь уж по алфавиту. Этой работой мы занимались еще две недели. Мы не особо торопились, часто делали перерывы, спускались в буфет попить кофе или во двор покурить. Как выяснилось очень скоро, это была разумная тактика. В конце второй недели в кабинете появился профессор Валентин Иванович Трубинский, известный специалист в области диалектологии. — Здравствуйте, ребята! — поприветствовал он нас. И, покосившись на стопку, карточек полюбопытствовал. — А чем вы тут занимаетесь, есть не секрет? — Не секрет, Валентин Иванович. Бодратор прозвал Двинятин. — Мы карточки разбираем. «Карточки — Карточки? — удивился Трубинский. — Зачем это? Неужели у нас в кабинете нет других дел? — Видимо, нет, — вздохнул Двинятин. по крайней мере, для нас, статства Цатуровым. — И как же их разбираете? — По алфавиту. — Чушь какая, — возмутился Трубинский. — Кому это нужно? — Если карточки разбирают, значит, это кому-нибудь нужно, — пошутил Двинятин. — Ладно, — улыбнулся Трубинский. — Влейте их в общий каталог. Их ведь для общего каталога собирали. — Тебе не кажется, что мы уже целый месяц какой-то хренью занимаемся? спросил меня двинятин когда завалительным иванчем закрылась дверь кажется признался я и зачем же мы выбрали эту специальность продолжал сетовать на жизнь двинятин я все понял андрюшечка мы не будем никогда читать лекции писать статьи мы закончим филфак и нас как двух мудаков посадят перебирать какие-нибудь замусоленные карточки а потом и что ты предлагаешь спросил я надо как-нибудь заявить о себе разве тебе этого не хочется — Хочется, — признался я. — Но как? Знаешь что? Давай рок-группу создадим. — Как это рок-группа? — удивился я. Что ты заладил? — Как, как? — рассердился Двинятин. — смелей надо мыслить. Сейчас все создают рок-группы. Вот и мы создадим. Чем мы хуже других-то? — Ничем. Мы даже лучше. Ты послушай, какие дурацкие тексты у этого твоего отцов я. Да я за один день могу десяток таких сочинить. — Ну, хорошо, — сказал я. Цоя ее очень любил, но на эту тему решил с двинятиным не спорить. Предположим, ты можешь за один день сочинить десяток песен. Ну а кто музыку писать-то будет? Как кто, — удивился Двинятин. Ты, конечно, у тебя ведь музыкальное образование, тебе и сочинять музыку. Да я никогда не пробовал, я не умею. А ты думаешь, они умеют? — хмыкнул Двинятин. Они тоже не умеют, но сочиняют же. Их слушают. Вот и нас будут слушать. Прославимся. на предложение мне показалось весьма заманчивым и легко осуществимым. И все-таки я сказал, но ведь нам нужно собрать состав, найти гитариста, бас-гитариста, ударника, клавишника и, наконец, солиста, того, кто будет все это петь. — Петь будешь ты, — заявил двинятин Как ты я? — Я не умею. Слушай, ты достал. Что ты заладил? Не умею, не умею. Никто не умеет. Думаешь, что гребенщиков умеет? Возьмешь микрофон, закатишь глаза картиной, ты без микрофона умеешь, и будешь туда говорить или кричать. Сейчас все так поют. Тембр голоса у тебя красивый, девушкам нравится. Ну, хорошо, согласился я. А кто будет клавишником? Тоже ты. Если ты опассионату играешь, что с этой музыкой как-нибудь справишься. Синтезацию расходишь за неделю, а ударником буду я. Надо еще бас-гитариста найти. — И гитарист, — говорю. — Разберемся, — сказал Двинятин. На следующий день, когда мы снова встретились у стола с карточками, Двинятин мне сказал. — Я придумал название группы «Рыцари диких яблок». Как тебе? — Думаешь, оно всем понравится? — неуверенно спросил я. — Даже не сомневайся, — ответил Двинятин. — У этих наших питерских групп название гораздо хуже. Телевизор. По-моему, вообще идиотизм. А алисы свою группу мог назвать только человек с недостатком воображений аквариум тоже как то странно звучит даже не их теандры выискались а вот рыцари диких яблок самое то группа с таким названием просто обречена на успех потом двиняян понизив в голос доверительно сообщил что за вчерашний вечер он уже успел сочинить две композиции Первая так называлась мои рыцари диких яблок быть нашим щитом сказал двинять а вторая — Степанов в жилете. Эта композиция была посвящена нашему другу Андрею Степанову. Степанов был старше нас в двенятином года на три, молчалив и во время разговора так ловко вскидывал голову, когда управлял сползающие очки, что производил впечатление очень интеллигентного, обремененного жизненным опытом и глубокомысленного человека. Да что там! Степанов был нашим кумиром Сегодня Двинятин категорически отрицает этот факт, но я думаю, что он лукавит. Степанов все-таки казался нам полубогом. Во-первых, он был женат, а во-вторых, в отличие от нас, он успел прославиться и опубликовать в сборнике студенческих работ Новосибирского университета статью на четыре страницы об одном стихотворении Мандельштама. Название самого стихотворения выветрилось у меня из головы. Помню только, что там по сюжету какие-то осы сосут, ось земную. Однажды мы с Двинятином, сидя на моей кафедре, выгнули в окно, выходящее во двор филфака, и увидели там Андрея Степанова. Он стоял и что-то жевал. — Ты вот, наверное, думаешь, что Степанов конфету жует? — спросил меня Двинятин. — Ничего подобного. Он Андрюша ось земную сосет. В его словах я улавлию восхищение, восхищение и зависть. Так вот, согласно замыслу, этот самый Степанов во время исполнения композиции Степанов в жилете должен был выйти на сцену в галстуке, в жилете с прогулочным зончиком в руке и в широкополой шляпе. Выйти, подойти к краю сцены, приподнять ручкой зонтика край шляпы, закрывающий лоб, и многозначительно подмигнуть залу. публик будет визжать и плакать, — уверял меня Двинятин. Проблему с гитаристом Двинятину тоже удалось решить. Он созвонился с Димой Дмитриевым по кличке Монстр, который довольно прилично играл на гитаре. За год до этого группа, где солировал Дима, которая так называлась Монстр, распалась, и Дима оказался неудел. Он принял предложение Двинятина после того, как Федя убедил его, что группу «Рыцарей Диких Яблок» ждет большое будущее, поскольку в ней будет играть сам Аства Цатуров, человек с потрясающими вокальными данными и виртуозной пианистической техникой. Дима Монстр тогда меня не знал и легко поверил в эту чушь. «Слушай, Двинятин, — сказал я Федя, — ведь я ни одной ноты не спел за всю свою жизнь». и на фортепиано играю так себе. — Это не важно, — ответил Двинятин. — Монстр не заметит. Он будет увлечен гитарой, своей игрой, он на мелочь даже внимания не обратит. Он по жизни ни на что внимания не обращает, так что этой ситуации тоже не будет исключением. Отыскать бас гитариста было делом нелегким. Я связался со своим приятелем Жориком, старостюком, который только что... поступил в музыкальное училище имени Мусоргского и уже играл в какой-то группе. Жорик согласился нам помочь. Он сказал мне, что сам с нами с удовольствием поиграет и даже договорится, чтобы какой-то клуб на Петроградской выделил нам сцену для репетиций и синтезатор «Ямаха». «Это будет почти бесплатно», — заверил меня Жорик. На следующий день они с Двинятиным встретились. Двинятин передал Жорику два листка с текстами композиций. И Жорик сказал ему, что прямо сейчас отправится домой сочинять музыку. Запрется в ванной с гитарой и начнет сочинять. Почему именно в ванной удивился Двинятин? Выяснилось, что мама Жорика, известная питерская переводчица, заявила своему сыну, что дома в городской квартире никакого рока не потерпит. «Если хочешь играть свои роки...» — сказала она. — Запрись в сортире или в ванной и играй, сколько влезть чтобы только мы с отцом этого не слышали. — Вера Ефимовна восторженно сказал я ей, встретив ее через неделю случайно на улице. — Мы создаем рок-группу. Если мы будем играть, нас ждет успех. — Если вы это будете играть, — ответила она, — вас, Андрюша, ждет колония строгого режима. — Всего этого недостаточно, — говорил мне Двинятин уже через две недели. — Нужна какая-то изюминка Нужно чем-то выделиться на фоне других групп, пригласить кого-нибудь с инструментом нетипичным для рок-группы. Мы решили позвать нашего приятеля Андрея Борисова. Борисов закончил два курса консерватории по классу скрипки и три года работал солистом Биробиджанской филармонии. — Я готов играть всю эту фигню, которую вы насчиняете. — Равнодушно, — сказал она Борисов. — Все равно мне сейчас нечем заняться. Через два дня Двинятин объявил мне. — Ладно, пусть Борисов играет. Но и изюминки она нам не добавит. — Скрипка в рок-группе, Андрюша. Это вчерашний день. Вон у Гребенщикова целых два скрипача. Нужно что-то еще. Прошел месяц. Наша практика в кабинете русского языка Осталось в далеком прошлом. И оказалось, что карточки, которые мы поместили в общий каталог, предназначались для совершенно другого каталога, того, что находился в Институте языкознания, но нас двинятинам это уже не интересовало. Мы были увлечены проектом рок-группы, который должен сделать нас знаменитыми. И вот где-то в конце октября я сидел в кафе с своим однокурсником Олегом Гавриловым. Мы разговорились. и выяснил, что Олег закончил очень престижную музыкальную школу. Олег сокрушался, что музыкой совсем не занимается, нет времени, а инструмент кому-то отдал. — А на чем ты играл? — спросил я. — Я четливо помню, как он сказал, — на гобое. Еще подумал, что гобой в рок-группе — это, похоже, та изюминка, о которой говорил Дзвинятин. — Подумал и предложил Гаврилову вступить в рок-группу. Гаврилов тотчас же согласился и сказал, что, мол, инструмента сейчас нет, но это не проблема, он возьмет его в прокате. Двинятин, которому я позвонил вечером того же дня, страшно обрадовался и очень меня хвалил. Мы увиделись через два дня. Двинятин стоял у расписания. Без дежурного привета он возмущенно накинулся на меня. «Тебе ничего нельзя поручать! Господи, пошли дурака Богу молиться!» «А что случилось?» — не понял я. «Что случилось?» — загремел Двинятин. «На чем, по-твоему, играет Гаврилов?» «На этом...» — как его? «Нагобой?» — неуверенно ответил я. «Андрюшенька! Зайчик мой! Гаврилов играет на фаготе! На фаготе! Человек, закончивший музыкальную школу, должен отличать гобоя от фагота!» «Школу вообще-то, не закончил, — говорю. Меня выгнали». За курение в туалете? Тебя, наверное, выгнали за то, что ты не мог отличить фагот от гобоя. Да какая разница? Пусть будет фагот. Андрюша, солнышко, ты когда-нибудь слышал, какие звуки издает фагот? Опа! Подумал я, а ведь действительно я не представляю себе, как звучит фагот. Так вот, торжествующе злобно сказал Двинятин, фагот пердит. Пердит, понимаешь? За это перейдешь, нас зрители гнилыми помидорами закидают, так что неудобно перед Гавриловым получилось. Придется ему отказать. воцарилась тягостная пауза. Мы обмолчали. — Хотя, знаешь, поразмыслив, — сказал Двинятин, — может, с фаготом лучше получится? — смешней Группу мы так и не создали. Дима Дмитриев отказался с нами иметь дело. Он спросил Двинятина, — что мы своим творчеством хотим сказать. Извинятин ответил, что мы ничего не хотим сказать, а хотим просто, чтобы нас заметили. Тогда Дима, гордо побледнев, заявил, что он не будет во всем этом участвовать, что это недостойно интеллигентного человека. Другого гитариста мы так и не смогли найти. И потом на нас нахлынули новые заботы. Приближалась сессия. Нужно было участвовать в студенческих конференциях, писать курсовые и дипломы, набирать публикации, словом, делать академическую карьеру. Жизнь благополучно окрасилась в серый цвет. Я стал тем, кем было задумано, чтоб я стал. Борисов исчез из моей жизни. По одним сведениям он уехал в Калугу, по другим — в Израиль. Кто-то мне говорил, что он работает в Питере гувернером и воспитывает детей из богатых семей. Дима Дмитриев стал лингвистом. Чем он занимается сейчас, я не знаю. Он долгое время работал в институте языка знаний. Случайно заехавшие в институт бельгийцы назвали его гениальным компьютерным лингвистом. Филипп Фетчин занимает должность замдекана и читает лекции по истории искусств. Олег Гаврилов создал и возглавил коммерческий колледж. Кроме того, заведует одной из кафедр филфака. Кристина Пекина уволилась из Смольного колледжа и работает на кафедре Олега Гаврилова. Андрей Степанов стал доктором филологических наук. Чем занимается Девенятин, я полагаю, знают все, у кого дома есть телевизор. А песню «Рыцарей диких яблок» исполнила какая-то группа из Екатеринбурга. Об этом мне сказал Жорик Старостюк, побывавший в этом городе на рок-фестиваль. Народный.